Глава 37. Ханна. Я сидела на краю кровати, будто не в своем теле, будто все это случилось не со мной. Слова Тео эхом отдавались в голове. Правда, грязная, запутанная, невыносимая, легла на меня, как бетонная плита. И теперь в этом чужом городе я опять осталась одна. Разбитая, как стеклянный витраж, из которого больше не сложить узор. С каждым вдохом грудь сжимала все сильнее. Пальцы коченели. Я знала, надо встать, двигаться, дышать, но не могла. Гостиничный номер, раньше казавшийся уютным убежищем, теперь был тесной коробкой, где стены нависали и давили. И все же я встала как под гипнозом подошла к ноутбуку и удалила статью эту злую глупую статью крик обиженной девочки все конец будто ее и не было никогда погудят еще немного пережуют и забудут надеюсь забуду и я боже тео зачем ты сделал это «Кажется, этот вопрос теперь будет преследовать меня всю жизнь». Я сползла по стене вниз и вцепилась пальцами в волосы. Хотелось спрятаться, сбежать от себя самой, от воспоминаний. Но стоило закрыть глаза, и я снова видела Теу, уставшего, сломленного, пустого, из-за меня. В глубине души я знала, он не чудовище, не злодей. Но это не отменяет того факта, что он перешел черту человечности. Смогу ли я когда-нибудь это принять? Несмотря ни на что, я все еще любила его. И это убивало. Особенно сейчас, когда Тео сказал мне прощай. Неужели это правда конец? Конец нашей истории? Но больно было не только из-за этого. Мысленно я и сама хотела, чтобы чёртов Оскар Диллаурентис Лаурентис подох в грязной канаве, одинокий и никому не нужный, исчез навсегда. Так чем я лучше? Я чувствовала себя виноватой, потому что часть меня была рада тому, что сделал Тео. Потому что тот, кто однажды унизил и предал меня, больше не причинит боль ни мне, ни другим. Тео совершил то, на что я бы никогда не решилась. И сделал он это ради меня. Он не монстр. Он просто человек, сломанный любовью и болью. Или это я так хочу думать? Хочу найти ему оправдание? Меня замутило, перед глазами все поплыло. Я дернулась в сторону ванны и едва успела зацепиться за край раковины, когда меня начал рвать. Тошнило так, что я чуть не выплюнула внутренности наружу вместе с душой. Да что со мной происходит? В последние дни меня тошнило чаще, чем за всю жизнь. Я села на пол, пытаясь отдышаться. Боль в животе не утихала. Я сжалась, обхватив себя руками. Черт, наверное, отравилась. Больше никакой уличной еды. Я снова подумала о Тео, чтобы отвлечься. Но легче не стало. Он сделал это ради меня и теперь живет в аду. Может, мое прощение могло бы вытащить его из этой тьмы? Нас обоих. Может, зря я оттолкнула его? Не спеши, Ханна. Не ныряй в этот омут с головой снова. Прежде чем простить его, пойми и прости себя. Это звучало разумно. Почти как план. Теперь мы с Тео знали друг о друге все. Осталось понять, что с этим делать дальше. Я провела в Чикаго еще три бессмысленных дня. Бродила по улицам, заходила в кофейне, смотрела на витрины, но не видела ничего. Глядела в отражение и не узнавала себя. Город, который казался глотком свежего воздуха, превратился в лабиринт без выхода. На четвертое утро я проснулась рано, села у окна и тупо смотрела, как в мокром асфальте отражается город. И вдруг поняла, я больше не могу оставаться здесь. Я должна вернуться домой. Не к Тео, к себе. Потому что бегство не лечит. Боль не уходит, если ее прятать под слоями чужих городов. Чикаго прекрасный город, но это не мое место. И вообще, я теперь не была уверена, есть ли у меня хоть какое-то свое место. Но я чувствовала, нужно возвращаться в Нью-Йорк. Там меня все еще ждала подруга, которая оборвала мне весь телефон звонками и гневными СМС. И даже не одна. Кортни тоже переживала за меня. И от осознания, что кому-то на меня не плевать, на душе становилось тепло. А еще в Нью-Йорке был мой маленький уютный уголок. И что самое главное, был врач и плановый осмотр, который я не могла пропустить, особенно в свете последних событий и плохого самочувствия. Я вернулась в Бруклин во вторник днем. Все вокруг, несмотря на рождественские украшения, казалось каким-то серым и хрупким, как и я. Голова гудела, на душе пусто. Пора собирать себя по кусочкам, пазл за пазлом. По пути домой я зашла в отделение своего банка. Банкомат снова капризничал, а у меня не было сил с ним спорить. Нужно было снять немного налички. На аренду, на врача, на еду. На жизнь, чёрт возьми. Простые приземленные вещи. Очереди почти не было. За стойкой скучающей сидел знакомый мне молодой мужчина. Я предъявила удостоверение и попросила выдать три тысячи долларов. Он забил мои данные в систему, скользнул взглядом по экрану и вдруг замер. Брови его приподнялись, он чуть наклонился ближе, щелкнул мышкой, будто перепроверяя и медленно выпрямился, на секунду бросив на меня странный взгляд. «Все в порядке?» — спросила я, чувствуя себя какой-то преступницей. Он прочистил горло, поправил галстук и вежливо улыбнулся. «Да, просто у вас довольно... необычный остаток на счете». «Необычный? Это как? Денег не хватает?» «Нет, не может быть, я точно помню». Перед поездкой в Чикаго там было около тридцати тысяч. Нет-нет, наоборот. Я нахмурилась. Скажите точную сумму остатка. Он снова посмотрел на экран, будто не доверяя собственным глазам. На вашем счете сейчас пять миллионов двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят три доллара двадцать центов. Я моргнула и чуть не уронила сумку. «Простите, сколько?» Он слегка покраснел и повторил. 5 миллионов двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят три доллара и двадцать центов». Я застыла. В ушах зазвеняло, будто кто-то взорвал хлопушку в черепе. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Просто стояла и тупо смотрела на этого парня, словно он только что объявил, что я теперь королева Англии. «Вы меня разыгрываете?» Он помотал головой. «Перевод оформлен как частный банковский трансфер. Отправитель...» Он глянул в монитор. «Теодор маршал». «Ну, конечно». «Это какая-то ошибка», — пробормотала я. «Простите, вы могли бы это показать?» «Да, конечно». Менеджер кивнул, печатая что-то на клавиатуре. Через несколько секунд принтер рядом с ним зашуршал. «Вот, пожалуйста». Он передал мне листок, и я увидела четко написанную строку. 5 миллионов 29 тысяч 453 доллара 20 центов. Отправитель Теодор Р. Маршал. Перевод поступил сегодня утром. Средства доступны. Хотите снять три тысячи или больше? Только три тысячи, спасибо. Я не помню, как вышла из банка. Только как стояла на тротуаре с дрожащими пальцами, И таким сумасшедшим пульсом в ушах, словно там устроили концерт барабанщики. Я тут же полезла за телефоном и набрала номер маршала. Он ответил после нескольких гудков. «Здравствуй, Ханна. Все в порядке?» «Нет, не в порядке. Тео, что это за хрень?» Сходу выпалила я, не пытаясь скрыть свой гнев. «Я только что вышла из банка. Ты перевел мне пять миллионов долларов!» «Пять миллионов!» «Не кричи об этом на улице!» «Да ты совсем уже из ума выжил!» «Я просто хотел помочь!» «Это, по-твоему, помощь? Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» «Как? Как грёбаная подачка! Или это такая попытка купить моё прощение?» «Умаслить меня?» «А, поняла!» Я звонко рассмеялась. «Это просто щедрая оплата моих услуг. Ну да, грандиозно, в твоем стиле. Верно?» Тео тяжело вздохнул и на несколько секунд замолчал. В телефонной тишине до меня донеслись только гудки машин и гул города. Кажется, он был в дороге. «Это не подачка и не оплата услуг», — наконец сказал он устало. «Я знаю, что ты осталась без работы». Без работы, да, но у меня есть деньги. Да брось, разве, 30 тысяч это деньги? Их хватит максимум на полгода. Он осекся. Слишком поздно. Я застыла. Что ты сказал? Ханна, я... Откуда ты знаешь, сколько у меня на счету? Это совсем нетрудно узнать. А, ну конечно. У тебя же везде гребаные связи. Но это не дает тебе права копаться в моих щитах, наглый ублюдок. Ханна, прости, я знаю, что тебе сейчас нелегко. А ты думаешь, от этого мне легче стало? Я оперлась спиной к кирпичную стену и прижала руку к груди, где бешено колотилось сердце. Думаешь, я почувствовала себя в безопасности, увидев эти цифры? Нет, Тео, мне стало охренеть, как страшно. И ты опять все решил сам, даже не спросив меня, надо ли мне это. Ты реально переходишь все границы, даже не задумываясь о последствиях. «Успокойся, это просто деньги», — невозмутимо ответил он, чем взбесил меня еще больше. «Делай с ними, что хочешь, потрать, отдай, сожги. Я не жду ничего взамен». Но если вздумаешь вернуть их мне, я переведу их тебе обратно в удвоенном размере. И так до бесконечности. Так можно остаться банкротом, гений, — огрызнулась я. Я уже банкрот, ведь потерял свое сокровище. Клоун. Я прикусила губу и сжала телефон в руках, пытаясь удержаться от того, чтобы не бросить его в стену. И все же сквозь ярость и шок просочилось другое чувство — глухая ноющая грусть. Как будто этими деньгами он ставил точку. Как будто уже принял, что между нами ничего не будет. И решил оставить вот такую прощальную заботу. «Во сколько ты будешь дома?» Спросила я ровно, слегка утихомерив в груди полыхающий гнев. «Позже придумаю, как слить его чёртовы миллионы». Я бы хотела забрать свои вещи вечером». «Я не...» Он запнулся и снова тяжело вздохнул. «Я сейчас не в Нью-Йорке, Хана. Мы с мамой в Монако». Я чуть не осела прямо на землю. «Что? Но как? Когда вы успели уехать?» «Прилетели вчера вечером. Здесь живет моя бабушка Элеонора по линии отца». «Да, я помню. Ты что...» «Уехал туда из-за меня?» «Не только», — ответил он тихо, и я услышала, как он трет рукой свою бороду. «Бабушка сильно сдала в последнее время. Мама озаботится о ней, а мне пока удобнее вести бизнес отсюда из-за строительство новых отелей». «Понятно», — прошептала я, ощущая растущую внутри пустоту. «А как же Фрэнк? Он с вами?» Он прилетит к нам в конце недели. Я позвоню ему. Он привезет твои вещи и цветы, которые мама оставила для тебя. Спасибо. Я пожевала нижнюю губу и глубоко вдохнула, наполняя грудь решимостью произнести следующие слова. «Тогда в отеле ты сказал мне прощай, а теперь эти деньги. Это значит, значит, ты не вернешься никогда?» Он молчал несколько секунд, затем хрипло спросил. «А как ты сама хочешь, Ханна?» «Не знаю, Тео», — выдохнула я. «Просто я... я запуталась. И мне очень грустно, что вы с мамой так далеко. Я... я жала зубы, чтобы не разреветься прямо на улице. Твою мать, я одновременно и ненавижу тебя за все, что ты натворил, и скучаю по тебе». «Понимаю, и мне жаль», — вздохнул он. «Я все еще люблю тебя, Ханна, и я не хочу, чтобы ты смотрела на меня со страхом и ненавистью. Я сам виноват во всем, что сделал, и должен провести работу над ошибками. Я не пытался купить тебя этой суммой, просто хотел подарить тебе возможность начать новую жизнь, где ты захочешь, со мной или без. Пожалуйста, оставь эти деньги». «Мне так будет спокойнее за тебя». Я не знала, что ответить. Этот Тео был не тем, кого я любила, и в то же время именно им. И от этого было больнее всего. Слезы жгли глаза, и я понимала, что нужно заканчивать разговор. Слушать его мягкий голос и понимать, что он далеко, что я не увижу его, даже если захочу, было как ножом по сердцу. Запишись на терапию, Тео. Может, тебе это поможет? Буду ждать звонка от Фрэнка. Пока. Я сбросила звонок, не дождавшись ответа, и заплакала. От ярости, от боли, от всего вместе. А еще потому что то, что мы теперь на разных концах света, казалось неправильным. Как будто нарушился какой-то невидимый порядок вещей. Как будто мир слегка перекосило. Я стояла на тротуаре, стискивая в кулаке телефон, будто он был моим якорем. И чувствовала, как внутри болезненно пульсирует мысль. Маршал должен быть здесь. Мы должны быть вместе. Мне не нужны его гребаные миллионы. Мне нужен он сам. Твою мать, а еще мне тоже не помешает хорошая терапия, чтобы окончательно не свихнуться.